За 18 минут до обнуления. Мальборо-стрит, 89, квартира Кэйтлин Дэй, Бостон, штат Массачусетс. Часы будто застыли. Время ползет, стопорится. И когда она уже проникается уверенностью, что что-то не в порядке, что в его ткани есть прореха, секундная стрелка снова двигается. Кейтлин свернулась калачиком в дальнем углу дивана, с одеялом на коленях и книгой в руке, которую даже не помнит. Как взяла с кофейного столика с грудой глянцевых журналов, расползающихся друг под другу, как пласты грунта при землетрясении: Атлантик, Нью-Йоркское книжное обозрение, Нью-Йоркер. Но она не читает. Она рассуждает. Это скверная идея. Это блестящая идея. Это безумие. Это её лучший шанс. Это её последний шанс. Накатывает волна, ме рушится и отступает. Забудь, вспомни. Мысли рвутся, роятся и копошатся слишком быстро, чтобы уцепиться хоть за одну. Рюкзак, спальный мешок, походные ботинки, шесть футболок, одна запасная пара джинсов. Анна Каренина. Дыши, женщина, твердит она себе. Дыши медленно, помни, кто ты. Я, Кейтлин Дэй, шепчет она, будто мантру. 35 лет. Родилась 21 сентября. Номер социального страхования 029 12 23 25. Эти знакомые факты, как целительный бальзам, панацея, молитвенный барабан, страховочный трос, и, наконец, она чувствует, как воздух, наполняет лёгкие, насыщая кровь кислородом. Дорожные карты, палатка, газовая плитка, котелок, маска, телефон К, телефон Д, компас, консервы, ножи, сухофрукты и орехи, консервный нож, тампоны, мыло, зубная паста, фонарик, батарейки, фляга. Кейтлин Элизабет Дэй Родилась и выросла в Бостоне. Родители умерли. Два брата связь потеряла с обоими. Они любят спорт, она любит книги. Они нашли работу в строительстве, она стала библиотекарем. Они орут в экран телевизора, она пишет сенатором. У них нет воображения. У Кейтлин его сверх всякой меры. Сказать по правде, у Кейтлин его сильно больше, чем сверх меры. Порой настолько много, что мозги идут в разнос и приходится их притормаживать с помощью маленьких белых таблеточек. У неё есть план, и он должен сработать. Он должен сработать. Это будет забавно, внушает она себе. А заодно будет жутко.